Чэнь Сяньшэн шёл один по коридору, который вёл к филиалу магической ассоциации. Хотя это была спецоперация, он не пытался скрыть звук своих шагов и просто шёл нормально. Хотя он не использовал лифт или эскалатор с первого этажа и лишь поднимался по лестнице, его всё ещё никто не обнаружил. Все эти бдительные взгляды были сосредоточены на его подчиненных, которые отвлекли на себя всё внимание у склона холма». Он знал об этом и ни на секунду не сомневался, ведь именно он это организовал. В своей заметной белой броне Льюи был идеальной приманкой. «Призрачный шаг» — магия, выбирающая позицию на основе удачи. Тем не менее, так же как и Ниндзюцу считается исключительной физической способностью, несмотря на свой характер способности высокого класса, древняя магия «Призрачный шаг» также имеет свою сторону. Это магия, которая манипулирует векторами, По желанию пользователя, эта тайная магия способна перенаправить внимание других людей к нужному месту. Люди со сбитыми векторами никогда не смогут обнаружить цель, будто кто-то, решивший идти прямо вперёд, на самом деле идёт по кругу, или, может быть, будет ясно видеть в шаге повозку, но никогда не суметь её догнать. Призрачный шаг был специальной веткой магии психического вмешательства. Без ограничений по физическим параметрам, сознательно манипулировать направлением цели – «Основы призрачного шага». Благодаря помощи подчиненных Чэнь с лёгкостью достиг филиала Канта Японской магической ассоциации. Он толкнул дверь, лишь чтобы найти, что дверь заперта. Это было в пределах его расчётов. Чэнь быстро достал терминал и приложил его к клавиатуре. С золотыми электронными червями он взломал запирающий механизм и прошёл через физический барьер. Хотя прозвучал сигнал тревоги из-за того, что запирающий механизм был нарушен, Чэна это вообще не беспокоило так как у него будет много времени, прежде чем члены Магической Ассоциации вернутся. В тот миг, когда он вступил в филиал Магической Ассоциации, его окружил нереальный леденящий воздух. «Значит, это призрачный шаг. Я изучила кое-что новое сегодня». Восхитительный и чарующий голос достиг у Шейчена. Он был не в состоянии свободно двигаться, несмотря на то, что не был заморожен, поэтому он заставил себя посмотреть в направлении, с которого этот голос шёл. Там стояла невероятно красивая молодая девушка, и она не была искусственной проекцией, которую можно найти лишь в царстве фей. Она ему холодно улыбалась. Шибами Миюки. Если вы уже знаете моё имя, значит, это вы в последнее время беспокоили они само». Почему-то голос Миюки был уверенным, чина это озадачила, но он открыл рот, чтобы задать другой вопрос. «Почему ты здесь? Неужели моя магия не подействовала?» Улыбками Йоки, казалось, несколько увеличило температуру. Даже одного этого было достаточно, чтобы сердце Чана бешено забилось. «Я получила предупреждение. Будь осторожна с векторами!» Чейн широко раскрыл глаза. Это подразумевало, что кто-то уже видел сквозь его магию. Частное слово, предупреждение было довольно трудно понять. Раз меня предупредили следить за векторами, я могла бы остерегаться всех 360 градусов. Я знала, что так могла бы что-то получить. «Полное дерьмо», — подумал Чэнь. И если бы лишь этого было достаточно, чтобы сломать призрачный шаг, тогда эта техника уже очень давно перестала бы существовать. Однако реальность такова, что его заклинание было разрушено как раз тогда, когда он задумался над этим. Тело Чэна обнаружило отлично от окружающего его воздуха холод. «К счастью, на нашей стороне есть волшебник, который может видеть невидимое, поэтому мы можем поймать вашу фигуру, даже если мы не видим вашу магию». Это совершенно отличалось от того, чтобы остерегаться каждого вектора. Чень хотел указать на это, но рот не мог произнести ни единого звука. «К сожалению, раз вы преступник, я уверена, что всем будет спокойней, если вы исчезнете». Миюки показала восхитительную улыбку, как будто она была невероятно рада. В этой улыбке Чень понял, какая его ждёт судьба. Лишь сейчас Чень обнаружил, что температура его снижается с неестественным темпом. «Вы можете немного отдохнуть. Я сделала большие успехи, так что гарантирую, вы не будете спать вечно». В сопровождении этого голоса сознание Чена погрузилось в темноту. В то время, когда Миюки захватила Чена Сяньшэне, Татсу и ноги приближались к центру противника. Хотя кацтые добровольцы под его командованием также агрессивно преследовали врага, они делали это на своих двоих и не обладали чистой мобильностью группы Татсу. Раз солдата способен на самостоятельный полёт, грех этим не воспользоваться. Так что отдельный магический батальон в полной мере использовал летающие войска, они обошли и отрезали противника с фланга и тыла. Изначально отдельный магический батальон был экспериментальным отрядом, предназначенным для тестирования новейших магических техник для военных целей, использование мобильных костюмов для достижения максимальной гибкости на поле боя – как раз их дело. В современной эпохе наступательное вооружение в эффективности продолжило опережать оборонительное вооружение, танковая броня легко уничтожалась пехотой и с ручными установками управляемых ракет, и пехота уже давно научилась принимать разбросанный строй. А раз враг рассредоточился по местности, то с достаточной мобильностью атакующей силой каждый отряд можно вывести из строя по одиночке. Использование новой тактики стало возможным лишь с мобильностью костюмов и огневой мощью снаряжения, Отдельный магический батальон разгромил вражеских захватчиков. Винтовки с повышенной проникающей силой, управляемые ракеты с боеголовками, начинёнными газом, лишь расширявшими направление огня. Электромагнитная пушка частиц, использующая электромагнитную силу, чтобы стрелять раскалёнными металлическими частицами. Оружие, которое нельзя создать без магии в связи с трудностью проектирования недостатков компонентов, демонстрировало их силу. Конечно, магия тоже была активна. Из всей присутствующей магии одной из самых примечательных была «Тысяча татами капитана Янаги» и «Туманное рассеивание тации». Конечно, вид того, как много раз переворачивается металлический блок весом в несколько тонн, внушал страх. Но какой бы впечатляющей ни была, «Тысяча татами Янаги» была лишь магией поддержки и не имела силы для завершающего удара по врагу. Но «Туманное рассеивание» напротив было намного более приземлённым и тихим. Не было ни звука, ни излучаемого света. Чтобы уменьшить шанс возгорания пороха или взрыва топлива, он поднял степень разложения, поэтому легко воспламеняемые материалы не вспыхивали. Он их просто стирал. Рассеять в пыль, превратить в пар, и всё. Само существование врага и их машины исчезали. Магия, не оставляющая за собой даже трупа, полностью разорвала боевой дух врага. Они были в контакте с врагом лишь 15 минут. А враг уже достиг своего предела, не выдержав потери в живой силе и еще большего краха боевого духа, армия вторжения была разбита полностью.